Глава пятьдесят восьмая. Люси. Настоящая. Где-то в доме звонит телефон, и чертов аппарат никак не умолкает. Но ни Оля, ни я даже не замечаем. Ты просил у Дианы денег для твоей фирмы? Да. Почему ты мне не сказал? Оля зажимает кончик носа большим и указательным пальцами. Ты сказала, что иначе браку конец. Я моргаю. Что? Иначе нашему браку конец, ты сама так сказала. Если я когда-нибудь попрошу у мамы денег, я не мог потерять еще и тебя. Я вздыхаю. Господи, Оля, ты не потеряешь меня. Я закрываю глаза. Самое странное, что она согласилась, говорит он. И я не ожидал от нее этого. Тогда почему ты поехал просить? Понятия не имею. «Может, я просто хотел поговорить с мамой? Ты, наверное, не поверишь, но она бывает очень мудрой». Я не громко хмыкаю. «Очень даже поверю». Городской телефон перестает звонить, и на мгновение нас окружает абсолютная тишина. Но это длится всего секунду или две, а после подает голос мобильной Оли. «Я открываю глаза, мне хочется швырнуть его об стену. Она была иной», — продолжает Оли, нахмурившись и как будто вспоминая. Она не говорила, что мне нужно самому пробивать себе дорогу или что я сам должен совсем разобраться. Она сказала, что прикроет меня. Сказала, что мы выплатим Эйману отступные, и она станет партнером в фирме. Она хотела войти в твою фирму? На самом деле у нее была очень интересная идея кадровое агентство для высококвалифицированных беженцев, инженеры, врачи, IT-специалисты, агентство с полным спектром услуг, которое помогает кандидатам получить подтверждение квалификации в соответствии с австралийскими законами и дает им все инструменты, необходимые для перехода на хорошую работу в любой области. Это была действительно хорошая идея. Она подумала, что ты тоже, возможно, захочешь принять участие. Она так сказала... Она сказала, что это будет семейный бизнес. Оле морщит лоб. А потом она покончила с собой. Зачем ей было строить планы? А потом всего через час совершать самоубийство? Я уж точно не знаю ответа. Когда Диана сказала мне, что передумала кончать жизнь самоубийством, я ей поверила. Почему она так сказала, если это неправда? И даже если она передумала, это не объясняло ни прощального письма в ящике, ни нитки в ее руках. Это не объясняет пропажу подушки. Есть только одно объяснение, говорю я Олли. Вероятно, кто-то еще приходил к ней после твоего ухода.